Часть вторая. Клиника номер 17. Глава первая. Рука в перчатке из триплекса судорожно сжалась, пальцы заскользили по странному покрытию, не имеющему ничего общего ни с бетонным полом лаборатории, ни с кварцевыми песками Зои. Серый резко сел. В черепной коробке мерно гудел белый шум. Ни системных сообщений, ни обрывков мыслей органического мозга. Наверное, это могло бы напугать, но Серый чувствовал только полное отупение и звон в ушах. В полном ступоре он огляделся по сторонам. Локация была ему незнакома. Первый раз за свои пять лет Серый не знал, что делать. Всегда была система, которая строго контролировала, но при этом и подсказывала. И тут Серый понял, что начал думать. «Это было уже хорошо» глядишь и система сейчас подтянется. Он пошатываясь поднялся на ноги и попытался просканировать местность. В голове что-то щелкнуло и система наконец-то проснулась. Необходимо провести полную диагностику в сервисном центре Unix company. Ну ты и дура серый выдохнул от облегчения. Значит, он не совсем изломался. Система на месте, значит, сейчас они вместе разберутся, в чем тут дело. Система помолчала, словно обиделась, но через несколько секунд сообщила. Не удается проложить маршрут до Центра технического обслуживания универсальных солдат». Серый развеселился, несмотря на пугающую непонятность происходящего. «Как говорил командир Карим, ну ты прямо, капитан Очевидность». Не Серому, конечно, говорил, но он-то всё слышал. Система тоже решила, что надо решать проблемы по мере их поступления, и торжественно заявила. Запускается полное сканирование оборудования. Вот это уже лучше. Главное понять, в каком он сам состоянии. А потом уже разбираться, где он. На Зое он таких мест не помнил. Но он и не везде там бывал. Он быстро прокрутил последние воспоминания. Вот он бросается к вражескому объекту, тот вскидывает бластер. Целится в командира. Серый успевает ударить по стволу бластера. Выстрел, сиреневая вспышка и полная чернота. Как будто его резко вырубили блокатором. Именно так и было за 22 минуты 53 секунды до этого. Когда его на самом деле вырубили тем самым блокатором. Только вспышки тогда не было. Диагностика оборудования завершена, все основные системы UNIC-S, идентификационный номер 6XY78102-S5 работают в штатном режиме. Выявлен ушиб ягодичных мышц, не влияющий на работоспособность оборудования, неполадкой можно пренебречь как несущественной. Теперь пора разобраться, где он. Сканирование показало, что крупных тепловых объектов типа Человек. В радиусе 10 километров не обнаружено. Мелкие объекты система идентифицировала как класс млекопитающий, отряд грызуны. Несколько видов насекомых. По мнению системы, никакой из этих объектов угрозы для оборудования не представлял. В случае необходимости пополнить запас энергии, объекты вполне можно будет использовать в пищу, особенно грызунов. В них много белка и клетчатки. А вот насекомые, по мнению системы, менее калорийны, и в них переизбыток хитина. Также система провела анализ воздуха и сообщила, что тот пригоден для дыхания, содержание кислорода в атмосфере 21% по объему и 23% по массе. Температура воздуха плюс 22 градуса Цельсия. Ветер 6 метров в секунду, влажность воздуха 57%. Система оценила условия данной локации как комфортные. Серый подумал и поднял щиток шлема. Тёплый ветерок приятно тронул кожу, и Серый почувствовал, как тревога немного отступает. Он попытался выйти в сеть, но с удивлением обнаружил, что ее тут нет. Магнитные бури. На Зое такое частенько случалось, но тут геомагнитный фон был в норме. Датчики уловили слабые радиоволны на непривычной частоте. Серый подумал и решил, что нужно идти туда. Возможно, возможно, там люди и... Что будет, если он обнаружит людей, Серый не знал. Он вообще не привык решать что-то сам. Всегда был командир, человек с доступом первого уровня. Сейчас не было никого. «Вот он один в незнакомом месте». И ему это почти нравится. Это открытие стало неожиданностью. Система такие рассуждения Уника не одобрила. Необходимо найти лицо с уровнем доступа любого порядка, либо обратиться в офис Юникс Компании. При невозможности данной операции следует найти ближайшее отделение полиции. «Угу», — подумал Серый, — «и сразу на лабораторный стенд». Он решил пока отложить решение этой задачи. Следовало хотя бы выяснить, где он находится. О еде беспокоиться не приходилось, уже хорошо. Пайков, конечно, не было, зато много растительности. Низкокалорийный, но богатый витаминами. Это в добавку к высокобелковым грызунам и насекомым схитинам. Есть пока не хотелось, но ведь можно было провести анализ предполагаемой пищи. Вернее, даже необходимо. Хотя стоило признаться самому себе, что ему было просто любопытно. Серый стащил с руки перчатку, которая ограничивала свободу движений, и наклонился к земле, разглядывая травяную растительность. Та была очень разной по виду. Цвет преобладал зелёный, кое-где росли белые и розовые цветы. Серый видел похожие, когда был приписан к штабу армии. Учения часто проходили вне расположения части, в том числе и в лесной зоне. Да и офицеров он не раз сопровождал и на охоту, и на отдых в заповедные зоны. Он аккуратно сорвал один цветок с белыми лепестками и желтой сердцевиной. Ромашка аптечная. Род однолетних цветковых растений семейства астровые или сложноцветные. Поднес к лицу, понюхал. Цветок пах приятно. Серый подумал и засунул ее в рот. Пожевал. Да, калорий маловато, но вкусно. Он двинулся в сторону источника радиоволн, иногда наклоняясь и срывая цветы и стебли травы. Система методично докладывала их названия, но Серый не слушал. Ему было хорошо и любопытно. Вокруг было много разных запахов, звуков, необычных предметов. Серому нравилось идти вот так, почти без цели, и слушать, дышать, смотреть, иногда закидывая в рот очередную находку. Ради интереса он даже поймал какое-то крупное насекомое. Саранча. Стадное насекомое отряда примокрылых семейства настоящих саранчевых. В настоящее время редко встречающийся вид занесен в золотую книгу исчезающих видов. На вкус хитин оказался так себе, хотя и калорийнее ромашки. Ради удобства Серый стянул и вторую перчатку, и чтобы не мешались, решил их обе убрать в герметичный карман на груди. Сунув туда руку, он от удивления даже сбился с размеренного шага. В кармане лежали предметы, которых там не должно было быть никак. Он вытащил на свет небольшую цилиндрическую капсулу и свернутый в трубку и упакованный в пластик бумажный журнал капсула с очищенным эльфием и журнал лабораторных исследований. Система, как всегда, знала всё. Серый вздохнул. Ну вот зачем ему эльфи и бумага? Уж лучше бы там оказался пищевой брикет из пайка. Через полтора километра размеренного движения он наткнулся на группу строений. Одно большое с красной металлической крышей и крепкими стенами. Другое скорее не строение, а навес. Про него было неинтересно, навес и навес, видел подобные серы и раньше. Система подумала немного и выдала. Одноэтажное строение, также и изба, дом, терем. Материал — цельный массив сосны обыкновенной. Назначение — жилое помещение. Исходя из водных данных, может использоваться как сторожка лесника, охотничий домик. Радиоволны исходили именно от этого строения. Серый даже обнаружил их источник. Антенну круглой формы, немного ржавую, но, судя по всему, вполне себе рабочую. Обследовал территорию вокруг дома Серый очень тщательно, стараясь не выходить на открытые места. Вдруг там не только антенна, но и датчики движения. По результатам сканирования эта самая избушка была пуста. Если судить по почвенному покрову, то к избушке давно никто не подходил, кроме все тех же вездесущих грызунов. Вообще природа здесь была богата на белковую пищу, не то что Зоя. Белковой пищи много, а вот людей не наблюдалось. А вдруг их тут вообще нет? Ну, эпидемия какая-нибудь или оружие биологическое с избирательным поражающим элементом. Серый даже обрадовался. Вот бы было здорово! В избушке он бы жил, ловил грызунов, а может, нашлась бы дичи покрупнее. На охоте Серый бывал. Уников часто брали на охоту, когда он при штабе числился. Но отвлекаться было нельзя. Хоть климатические условия тут были не те, что на Зое, да и костюм у него не хуже скафандра, на Зое и людей, и оборудование экипировали отлично, но кто его знает, когда какая-нибудь магнитная буря или еще что налетит. Надо бы иметь на этот случай укрытие. Серый подобрался к избушке поближе и просканировал ее уже на предмет нахождения в ней приборов с электромагнитным излучением. Таковых там не оказалось. Система выдала результат. Вероятность нахождения приборов слежения в помещении типа избушка не более 5%. Значит, можно было считать, что их там и нет. Еще немного осторожничая, Серый поднялся по ступеням и оглядел дверь. Она была заперта. Замок, конечно, сломать дело 5 секунд, но вдруг все-таки не биологическое оружие и не эпидемия. И люди сюда придут, возможно, с оружием. Тогда будет лучше, если следов пребывания Уника здесь останется по минимуму. А если даже не придут, то зачем уродовать свое жилище? Повозившись полминуту, он открыл замок куском проволоки, которая крайне удачно валялась возле деревянных ступеней. Серый еще раз подивился этому странному обстоятельству. Насколько он знал, металлолом убирался с территории лесного фонда еще до того, как успевал упасть на почву. Дверь со скрипом отворилась, и на серого вдохнуло запахом пыли и затхлости. В домике явно давно никто не бывал, и помещение не проветривалось по крайней мере месяца три. Серый пошел внутрь, настороженно оглядываясь по сторонам. Просторная комната, перегороженная, сложенной из кирпичей конструкцией. Печь. Нагревательное устройство для отопления, приготовления пищи или термообработки материала. Посередине жилища деревянный грубо сколоченный стол, покрытый какой-то пленкой и деревянной же скамьи. Налево располагалась небольшая кладовка. В полу обнаружился лаз в подвальное помещение. На всех предметах обстановки и на полу лежал тонкий слой пыли. Вполне обжитая избушка без видимых признаков присутствия людей в течение отрезка времени, равного примерно двум-трем стандартным месяцам, как он и подумал с самого начала. В кладовой обнаружились жестяные банки, похожие на консервы, но с очень странной маркировкой. В подвале серый нашел прозрачные банки с овощами. Судя по поверхностному анализу, банки были стеклянные. Серыма тут все больше больше нравилось понять бы еще где он находится а если проанализировать все увиденное во-первых растительность ведь на каждой планете она своя ну или ее нет совсем как на зое система задумалась и выдала следующие данные учитывая на почвенный покров экосистему с древесной и кустарниковой растительностью насекомых и млекопитающих обитающих в данном ареале Температурный режим, состав и влажность воздуха. 95% вероятности, что это старая Земля, поздняя весна, конец апреля или начало мая. 5% Терра-5, схожая по условиям со старой Землей. Если в процессе сбора данных будут обнаружены эндемики Земли, то вероятность нахождения оборудования на Терре-5 стремится к нулю. Но как он сюда попал? Серый задумался, но довольно быстро решил не ломать голову над тем, что пока необъяснимо. Соберет больше данных для анализа, вот тогда и будет делать какие-то выводы. Земля значит земля. Надо думать, как тут выжить, только и всего. Но для этого требовалось собрать достаточно сведений об этом месте. Но для начала восполнить запас энергии, а то система все настойчивее и настойчивее напоминала о ее недостатке. Серый приволок и выставил на стол все консервные банки, которые только нашлись в доме. Просканировал содержимое. Практически во всех было мясо. Пусть не слишком высокого качества, с большой долей жира и соединительных тканей, но мясо. Натуральное, судя по предварительному анализу, даже не генно-модифицированное. Банки только оказались не саморазогревающимися, и вскрывать их пришлось ножом, но это не испортило удовольствие от трапезы. Серый вылезал пятую по счету банку и зажмурился от удовольствия. Жизнь налаживалась. Ради эксперимента и из любопытства он открыл одну из стеклянных банок с овощами. Сочетание соли, специй и уксуса ему понравилось. Сидя на крыльце и жмурясь на жарком солнце, Серый откровенно наслаждался. А свобода — это оказывается совсем неплохо, даже забавно. За несколько часов столько новых ощущений, и это только начало новой жизни. Закинув в рот последний хрустящий огурец, Серый с сожалением посмотрел на пустую стеклянную тару с остатками пряного рассола и со вздохом встал. Впереди маячило еще очень много насущных проблем и нерешенных вопросов. Свобода — это неплохо, но немного утомительно. В целях составления плана местности для того, чтобы наметить пути отхода в случае обнаружения аборигенами, Серый обследовал местность в радиусе 5 километров. Оборудовал несколько схронов, в которых можно было безболезненно для себя переждать возможное появление людей. Совсем рядом с избушкой, всего в полукилометре, обнаружился лесной родник с такой чистой вкусной водой, какой он никогда в жизни еще не пробовал. Чуть дальше родника нашлась небольшая заводь, вода там была холодная, но настолько чистая, что можно было рассмотреть ровное песчаное дно. Очень хотелось вымыться. Но бросать без присмотра бластер и скафандр было опасно. Хотя... Людей в округе по-прежнему не наблюдалось, и Серый все же нырнул в чистую ледяную воду. После пяти минут водных процедур он вылез на берег. Натягивать скафандр не хотелось, но Серый вспомнил Зою, ее перепад температур и со вздохом оделся. Это пока солнце грело сквозь ажурную листву, ветерок ласково обдувал голые плечи и рошил волосы. А что будет, когда оно спустится за линию горизонта? Так, незаметно, в приятных бытовых хлопотах пролетел день. Солнце начало клониться к закату, а серый почувствовал страшную усталость. Нашел на печи старые, но целое одеяло и приготовил себе довольно удобное спальное место в стратегически выгодной точке дома. Немного поразмышлял, не съесть ли еще парочку консервов или оставить на потом. Решил, что надо есть, пока есть возможность. Кто его знает, как сложится обстоятельства. Укладываясь в уютное, хоть и немного пыльное гнездо из стёганых лоскутных тряпок, Серый подумал, что свобода все таки разная. Первый раз в жизни он засыпает без приказа. Впрочем, сегодня он все делал без приказа. Это было сложно, но интересно.